как будто их кто накладовал. Должен же был кто-нибудь еще натолкнуться на похожий феномен. Почему его не оставляло чувство, что между червями и медузами есть какая-то связь? А с другой стороны, какое разумное объяснение можно было всему этому подыскать? Это была какая-то ахинея. Но эта ахинея носит характер некоего начала, внезапно подумал он, чего-то такого, на что мы пока лишь бегло взглянули. Это было только начало. Еще большей ахинея обругал он сам себя. Он подключился к CNN, чтобы перепроверить новости Ольсона, но тут вошла Лун и поставила перед ним чашку черного чая. Йохансон поднял на нее глаза. Она заговорщически улыбнулась. После их совместной поездки на озеро в их отношениях добавилась конспиративная нота ⁇ Приятельский заговор ⁇ умолчание ⁇ По радиорубке распространился аромат свежезаваренного Эрл Грея. — У нас на борту есть и такое? — удивленно спросил Йоконсон. — У нас на борту такого нет, — ответила она. — Такое привозят с собой, когда знают, что кому-то это очень нужно. Йоконсон поднял брови, какая заботливая. — Интересно, какое одолжение ты хочешь выжать из меня на сей раз? Меня устроило бы спасибо. — Спасибо. Она бросила взгляд на ноутбук. — Ну, дело продвигается, все не то. А что с анализами последней пробы воды? Понятия не имею. Я была занята более важными вещами. Вот как? Что же есть более важного? Держала за руку ассистента Хвистендаля. С какой стати? Он кормил рыб. Салага. Йоконсон невольно улыбнулся. Лун старательно произнесла словечко, которое употребляли только моряки. На научных судах сталкивались два мира — экипаж и ученые. Они и беззлобно вышучивали друг друга, насмешливо копировали выражения — Образ жизни и дремасы друг друга прислушивались, присматривались и принюхивались друг к другу, пока не возникало доверия. — Ты в первый раз тоже блевала? — заметил Йохансон. А ты нет? — Нет, — Йохансон клятвенно воздел ладонь. — Можно вести справки. Я не страдаю морской болезнью. — Отлично. Лунд вытащила бумажку с нацарапанным интернетным адресом и положила перед Йохансоном. Тогда ты можешь немедленно отправиться в Гренландское море. Там сейчас плавает один знакомый Бормана. Его зовут Бауэр. — Лукас Бауэр? Ты его знаешь? — Припоминаю один конгресс в Осло несколько лет назад. Он делал доклад. Кажется, он занимается морскими течениями. Он конструктор. Строит все подряд. Глубоководное снаряжение, батискафы. Борман сказал, что он участвовал в разработке глубоководного симулятора. — И он, значит, сейчас в Гренландии? — Уже несколько недель, — сказала Лун. Но ты прав насчет его работы с морскими течениями. Он проводит измерения. Очередной кандидат в твоих поисках червей». Действительно, в районе Гренландии залегали мощные месторождения метана. «А как продвигается Скауген?» — спросил он. «Тяжело». Лунд покачал головой. «Он сейчас не может действовать в открытую. На него надели намордник, если ты понимаешь, что я имею в виду». Кто? Его начальство?» «Статую государственной компании». Надо ли мне выражаться яснее? — Значит, он ничего не узнает, — констатировал Йохансон. Лунд вздохнула. Другие ведь не дураки. Они видят, когда кто-то хочет вытащить из них информацию, не делять своей. И у них есть собственный кодекс молчания. Я тебе это предсказываю. Да опять ты оказался прозорлив. Снаружи послышали шаги. В дверь просунул голову один из людей Квистендаля. «Конференц-зал», — сказал он, — «когда?» «Сейчас же». Появились новые данные. Йоханссон и Лунд переглянулись. В их глазах стояло пугливое ожидание того, что они, в принципе, уже знали. Йоханссон захлопнул ноутбук, и они спустились на главную палубу. По стеклам иллюминаторов стекал дождь. Борман уперся в стол костяшками пальцев. «До сих пор мы наблюдали одну и ту же ситуацию вдоль всего материкового склона», — сказал он, — «море насыщено метаном». Наши результаты полностью согласуются с результатами Торвальдсона. Колебания есть, но в целом та же картина. Он сделал паузу. Я не хочу долго распространяться об этом. А если совсем коротко, то скажу так, что-то начинает основательно дестабилизировать гидрат. Никто не пошевелился, никто ничего не сказал. Все молча смотрели на него и ждали. Потом на перебой заговорили Статойловцы.